Глава вторая, в которой мы знакомимся с племянником Ивана Ивановича, Алёшей, и его подружкой Настей. Долго капитан Краснобаев не собирался. Он человек военный, раскачиваться не привык. Быстро собрал дорожную сумку и на следующее утро отправился к сестре Марине. Сел на поезд и через три дня уже был в том городе, в котором она жила. Но Марина на месте не оказалась. Николай, её муж, сообщил Иван Иванычу, что Марина и Алёша — их сынишка, а также Оля, её подруга, со своей дочкой Настей сейчас находятся в деревне, где он для них снял дачу на всё лето, потому что детям нужны свежий воздух, парное молоко, овощи, фрукты и витамины. «Езжай туда к ним и отдыхай на здоровье, что ты в городе будешь сохнуть», — посоветовал он Иван Иванычу. Краснобаев с радостью согласился с детства он не был в деревне не ходил на речку купаться и удить рыбу в лес по грибы и ягоды и давно забыл про приятное развлечение которое можно найти летом в деревне он переночевал у николая и утром отправился в деревню со смешным названием тренкина сначала он ехал на электричке потом шел пешком и наконец дошел до деревни тренкина проходя около сельмага Он увидел группу стариков, сидевших на бревнышке с трубками и самодельными папиросами. Дым от них валил как от парохода. Иван Иваныч поздоровался, представился и спросил, где он может найти дом, в котором временно проживают его сестра Марина, ее подруга и их дети. Старички с удовольствием показали Краснобаеву дорогу. Он прошел почти всю деревню и на самой дальней улице нашел нужный адрес. Здесь были и ворота, и калитка». Краснобаев вошел в калитку и увидел чудесный фруктовый сад, в центре которого стоял симпатичный домик с красной крышей. К домику вела тропинка. Иван Иванович пошел по ней и очень скоро увидел на крылечке дома двух ребятишек — девочку лет восьми и мальчика лет девяти. Краснобаев сразу догадался, что это его племянник Алёша, которого он видел шесть лет назад совсем еще карапузом. И его подружка Настя. Они о чем-то горячо спорили. Иван Иванович спрятался в кустах и стал слушать. А я говорю, что мой дядя настоящий летчик. Доказывала Лёша. Он летает на реактивном самолете. Врешь ты все. Не верила ему Настя. А вот и не вру. Если не веришь, спроси у моей мамы. Какой ты хитрый! Возмутилась девочка. Ты прекрасно знаешь, что наших мам сейчас нет дома потому что они поехали в город с моим папой за продуктами и газировкой, так что мне не у кого спросить. Ты просто надеешься, что когда они вернутся, я все забуду. Но я не забуду, я обязательно спрошу, а так я тебе не верю». «Да ты просто дура, сам дурак. Я тебе сейчас дам», — пригрозила Алеша. «Я тебе сама дам». Мальчик не выдержал схватил Настю за косичку. Таня осталась в долгу и хлопнула его по спине. Тут Иван Иваныч понял, что ему пора вмешаться. «Отставить драку!» — скомандовал он, выходя из-за кустов. Дети сразу перестали драться и удивленно уставились на пришедшего. «Как тебе не стыдно, Алёша? Разве можно обижать девочку? Тем более ты старше ее и больше». «Она сама первая начала. Малявка». «Я не малявка!» — девочка топнула ногой. «Я уже первый класс окончила». «А я второй!» — закричал Алёша. «И меня назначили старшим» так что ты меня должна слушаться. Вот еще, ни за что не буду». «Ладно, хватит спорить», — остановил малышей Краснобаев. «Ты, Настя, тоже не права. Если Алёшу назначили старшим, то ты действительно должна его слушаться, потому что он за тебя отвечает. Понятно?» Настя посмотрела Краснобаеву в глаза и кивнула головой. «Понятно. А вы, дяденька, кто такой? Вы десантник? Вас на парашюте сюда выбросили?» Иван Иванович выпрямился, поправил на себе парадную военную форму, встал по стойке смирно и сказал. «Разрешите представиться. Я пилот военно-воздушных сил России Иван Иванович Краснобаев. А вот для него...» — он кивнул на Алёшу. «Родной дядя. Дядя Ваня». «Дядя Ваня?» — Алёшина глаза загорелись от восторга. «А мы тебя все время ждем. Почему ты не приезжаешь? А я тебя очень хорошо помню». «Ты не можешь его помнить», — перебила его Настя. «Ты же говорил, что тебе было три года, когда ты видел дядю Ваню. А человек не может помнить, что он видел в три года. Вот я, например, не помню себя в три года. Это ты не помнишь, а я вот все помню. Опять ты все выдумываешь». «Прекратите спорить», — сказал Краснобаев. «Давайте я лучше вам покажу самолет, на котором я летаю». Дети с радостью согласились. Краснобаев сел на крыльцо, усадил ребят к себе на колени, и достал из нагрудного кармана фотографию своего Мига. «Это Миг-29!» — восторженно воскликнул Алёша, как только увидел фотографию. «Лучший в мире реактивный самолет! «Правильно», — одобрил Краснобаев. «Мы с ним лучшие друзья. У него даже есть имя». конек «Конёк-мигунок. Мы с ним всю землю облетали». «Вот видишь», — стал упрекать Настю Алёша, «а ты не верила». Он даже постучал себя по голове, чтобы как-то выразить возмущение. Но Настя только фыркнула, и мальчику пришлось показать ей язык, весь черный от съеденной за день вишни и черники. «Когда я вырасту, я тоже стану летчиком, правда, дядя Ваня?» «Конечно, станешь». «И я стану», — обрадовалась Настя. «Ты что?» — презрительно сжал губы Алёша. «Ты же девчонка, а в авиацию девчонок не берут». «А вот тут ты не прав», — вступился за Настю Иван Иванович. Еще как берут». «Вот в моей эскадрилье есть отличный пилот, и, кстати, женщина, и даже имеет детей». «Ага», — обрадовалась Настя. «Так что, Алёша, не воображай, ещё неизвестно, кто из нас станет летчиком первой». «Я всё равно буду первым, потому что я старше». «А зато у меня пятерок больше». «Это потому, что ты к учительнице подлизывалась, а я честно учился». «Я подлизывалась». От возмущения Настя даже встала на землю и уперлась руками в бока. «Ты самым наглым образом врёшь! Вот так!» «Какие вы, однако, спорщики!» — удивился Краснобаев. «Уже десять раз успели поругаться, пока я тут с вами сижу. А ну, показывайте мне лучше дом. Я ведь с вами буду жить почти целый месяц. Пустите погостить!» «Ура!» — закричали дети от восторга. Еще как! Пустим!» Так они и подружились. Ребята взяли Ивана Ивановича с двух сторон за руки и пошли показывать ему дом. Дом Краснобаеву понравился. Он был хотя и небольшой, всего с одной комнатой и кухней, но очень уютный. «Очень хорошая берлога», — покачал он головой. «Но мне, старому медведю, она не подходит. Вы как знаете, а я буду спать вот в этом сарайчике. Сон на свежем воздухе, что может быть полезней? Дни сейчас теплые, так что я вас не стесню». «Конечно не стеснишь», — поддержал дядю Алёша. «Тем более, что я тоже с сегодняшнего дня не буду ночевать в доме, а тоже буду спать в сарае». «И я тоже», — сказала Настя. «А тебя мама не пустит», — сказал ей мальчик. «Пустит, правда, дядя Ваня?» И она ласково прижалась к плечу Краснобаева. «Вот видишь, опять подлизываешься». «Замолчите, вопите, как голчата», — строго сказал Краснобаев. «Сарай большой, всем места хватит. Еще неизвестно, что ваши мамы скажут». Дети сразу притихли. Они задумались и пришли к выводу, что мам ему ломать удастся не сразу а Краснобаев уже устроился в сарае. Кровать там была, стул он принес, поставил рядом с кроватью и поставил на него сумку. «Отличная берлога», — похвалил он. Берлог, что надо», — с завистью сказали Алёша и Настя. «И как это мы сами не догадались здесь поселиться?» «Если бы еще мигунка во двор поставить. Да ведь не поместится он здесь. А жаль. Эх, если бы вы знали, ребята, как я тоскую по своему коньку-мигунку». И дети снова с ним согласились, потому что у них тоже в городе остались любимые вещи и игрушки, и они по ним тоже тайно скучали. А потом пришли мамы Алёши и Насти, и Краснобаев наконец-то встретился с сестрой. Радости не было предела. Иван Иванович раздавал подарки, и все были счастливы. Ужин был веселый и очень вкусный. Женщины старались вовсю, чтобы не упасть, как говорится, перед дорогим гостем в грязь с лицом. Но больше всего были счастливы дети. Они уже души не чаяли в дяде Ване, потому что сразу поняли, что у них появился прекрасный друг, который любит детей и не прочь проводить с ними время. А то ведь мамы все время заняты хозяйством, и им вечно не до них. А деревенские ребята, их городских, в свои игры не берут. Так что до сегодняшнего дня Алёша и Настя даже заскучались, и дядя Ваня оказался для них настоящим кладом. А когда он отправился ночевать в свой сарай, дети устроили настоящий скандал, потому что мамы не захотели их отпустить туда же ты же сама говорила что мне необходим свежий воздух убеждала настя свою маму олю а разве в душной комнате есть свежий воздух нет я каждую ночь просто задыхаюсь надо всего лишь поставить раскладушку приводил свои доводы алеша он тоже уговаривал свою маму я даже согласен спать с настей только пусть она не пинается я не буду пинаться Тут же поклялась девочка. Мама Марина и мама Оля были в затруднении. «Вы же будете мешать дяде Ване своими приставаниями!» «Не будем!» Пришлось и Краснобаеву вступиться за ребят. Он не мог стоять в стороне. «Они мне не помешают!» «Хорошо», — сдались две мамы. «Но только если вдруг пойдет дождь, то вы сразу вернетесь в дом!» «Согласны!» — закричали мальчик и девочка. «Вот видишь, Марина виновата обняла брата, «Столько не виделись, а тут мы на тебя сразу такой детский лагерь вешаем». «Ничего», — бодро ответил Краснобаев, — «как-нибудь справимся. С самолетами справляемся, справимся и с двумя сорванцами. А и я они у вас». «Тебе самому пора такими обзаводиться», — тут же подхватила разговор Марина. «Сколько можно холостым ходить?» Такие разговоры Иван Иванович не любил. «Отставить», — сказал он и поволок раскладушку для Алёши и Насти в сарай. «Неисправимый», — вздохнула Марина. Так неожиданно капитан Краснобаев обзавелся семейством и двумя хвостиками, потому что Настя и Алёша не отходили теперь от него ни на шаг. А наша история только начинается.